Элеантарс Аномальный наследник. Князь и канцлер. Десятая книга серии. Глава 1 Я использовал весь потенциал своего космодоспеха «Золотой лев», дополнительно тратя немерено альтеры, чтобы разжижать перед собой воздух и добиться еще большей скорости. И при этом я даже ни с кем не сражался. Просто, как обычно, взял на себя столько, сколько обычный человек не смог бы унести на своих плечах. Как любящий брат, добрый друг и хороший сын, я хотел поддержать Яну во время ее финальных поединков. Затем случилась незапланированная дуэль Акихиты и княжеча Варшавского, на которой я тоже счел своим долгом присутствовать. Но ведь я теперь еще и князь Форк меня дери. А сегодня — последний день года по старому стилю. В это время правители всегда лично обращаются к своим подданным. В принципе, на самолете улететь, например, в Тверь — дело недолгое. Так что мой отец вполне мог себе позволить прилететь домой не слишком поздно, спокойно переодеться, может даже немного отдохнуть и выступить с речью до полуночи. Но я князь Енисейский. Лететь до моего княжества гораздо дольше. Но самая большая проблема ⁇ часовые пояса. Я не смогу, например, вылететь из Москвы в пол восьмого вечера и потратив три часа на дорогу, прилететь в княжество в пол Там уже будет пол третьего ночи. Разумеется, я все это знал заранее и понимал последствия. Разумеется, если бы речь шла только о личных чувствах, я, скрипя сердце, пропустил бы поединки Яны и своевременно улетел бы домой. Но, к счастью, была и политическая причина, по которой я мог остаться в Москве до самого вечера. Нашему молодому княжеству нужно напоминать о себе высшим аристократам империи, когда выпадает такой шанс, чтобы другие аристократы привыкали к новому княжеству, которое, к тому же, уже стала активным участником политической жизни. И поэтому я мог позволить себе пропустить традиционное выступление князя перед подданными. Хотя нет, если бы у меня не было мощного козыря, я бы все равно прилетел в Енисейск заранее. Но козырь был. Этот козырь — вдовствующая императрица Российской империи. Моя теща любезно согласилась выступить вечером перед жителями Енисейска с торжественной речью по случаю завершения года. Да, не князь, но такая замена точно не оскорбит моих подданных. Да и видеообращение на красивом фоне я записал сильно заранее. Причем два разных обращения. На традиционный Новый год и на официальный, на всякий случай. И все же почтить людей своим присутствием, хоть и с опозданием, непременно стоило. Вот и жег я тайги, лишь бы успеть застать новогодние ночные гуляния и выступить перед людьми. И не зря. Мое появление произвело фурор. но еще бы, князь не зашел с небес сияющим золотом космодоспехи. Все прожекторы вокруг сцены на главной площади направили на меня. Гуляющий народ притих, а я, пользуясь моментом, врубил внешний динамик на полную мощность. Судари и сударыни, к вам обращается ваш князь Аскольд Александрит. Поздравляю всех с зимним солнцестоянием, с тем важным праздником, который праздновали еще наши предки. «Желаю, чтобы наступивший год был для вас и для всего нашего княжества еще более успешным, нежели год минувший». С легким голом я приземлился на деревянную сцену. Затем, сняв шлем с открытым лицом, улыбаясь, продолжил говорить, но уже в микрофон. «Рад видеть вас, жители Енисейска. Без вас не было бы нашего княжества. Процветания вам!» Народ жаром откликнулся на мое поздравление. Я слышал искренность в их голосах, Видел радость в глазах. Люди в самом деле счастливы видеть своего князя. Искренне желают ему процветания и крепких наследников. «Ваше сиятельство, а матушка-княгиня скажет слово», выхватил я из толпы забавный вопрос. Повернувшись в ту сторону, откуда прилетел этот вопрос, я повел рукой, призывая людей к тишине. «Ваша княгиня, Софья Ивановна, тоже очень хотела поздравить вас лично». Но вместе со мной она представляла интересы княжества в столице нашей империи. Увы, вернуться так же быстро, как и я, она не могла. Знаете, ей лучше пока не пользоваться космодоспехами. Поэтому она летит в Енисейск на самолете. увидите и услышать вы сможете ее завтра, во время утренней службы в храме Перуна, а затем в полдень здесь, на главной площади. «За князя и княгиню!» — заревела толпа. «За Скольда Андреевича и Софью Ивановну!» «Крепких наследников роду Александрит!» Я усмехнулся, когда в очередной раз услышал пожелание здоровья наследников. Жители княжества ждут нашего первенца чуть ли не сильнее, чем мы, Сони. И это форх меня, Дири, радует. За короткое время нам удалось создать в нашем княжестве очень теплую и сплоченную атмосферу. Уверен, эта сплоченность еще долго будет для нас очень большим и важным подспорьем. «Как говорили наши мудрые предки, лучше поздно, чем никогда». Торжественно проговорила вдолстующая императрица, поднимая фужер шампанским, когда все расселись за столом. А затем быстро добавила, «Но я не собираюсь отнимать право первого тоста у хозяина дома». Теща многозначительно посмотрела на меня. «Не собирается она, а?» Поднявшись на ноги, я обвел взглядом членов своей семьи. Соня мило улыбается, устала императрица, уже не терпится выпить, как и Боре, хотя этому скорее бы закусить. Тетя Мари держит спину прямо, точно настоящая аристократка. Все-таки она сильно изменилась за последнее время. Постоянное общение с Соней, периодические ужины, на которых гостит Елизавета Александровна Рюрикович, мои советы, аура — все это помогло тетушке. Если не избавиться от робости окончательно, то хотя бы научиться держать себя уверенно и скрывать подобные эмоции где-то глубоко внутри себя. Да, тетю Мари вполне уже можно выпускать на аристократические приемы, не опасаясь, что она будет чувствовать себя неловко или поставит в неловкое положение семью. Я перевел взгляд на двух других членов своей семьи. Вадим и Глеб внимательно смотрели на меня. Их позы взгляда демонстрируют уверенность. Вот уж кого точно аристократы не страшат. Один воспитывался в их среде, а затем впитал столько моей ауры, что для него существует лишь одно высшее существо. Я. А второй, Глеб, учится в Валой Мудрости и очень много общается с ее знатными учениками, в том числе с великими княжнами, которым вполне по силам одним лишь движением брови продемонстрировать тотальное превосходство старых родов над остальными людьми. Да, мои родственники сейчас уж точно не похожи на семью испуганных простолюдинов. Разве что Боря выделяется, но и он на людях умеет себя подать. «Рад, что мы наконец-то собрались за одним столом», — подняв фужер, произнес я. «День у нас всех, конечно, выдался нелегкий. И несмотря на этот факт и позднее время, я рад, что мы все же имеем возможность отметить праздник вместе. Вы все дороги мне. Хочется верить, что вместе праздновать мы будем всегда. Но если этого по каким-то причинам не будет получаться, не беда. Все-таки праздничные и памятные даты нужны людям для удобства. Собраться семьей и насладиться домашней атмосферой можно в любое удобное всем время. «Ты так прав, дорогой?» Поддержала меня Соня, первой прислонив свой фужер к моему. «Шикарный тост!» — воскликнул Боря, и остальные с этим согласились. Мелодичный перезвон хрусталя грел мою душу и помогал расслабиться, пожалуй, даже больше, чем само игристое. «Все-таки я мастер Альтера и живой владею, так что опьянит меня не алкоголь, обстановка, которая несколько помрачнела, когда императрица, желая поддержать светскую беседу, поинтересовалась итогами турнира. Яна сражалась достойно, отлично сражалась, буркнул в ответ Боря вперед других. Но чемпион Варшавы бесчестно сломал ее, но не сломил, а вот его затем сломила Кихита. Этот сухой пересказ Сони пришлось снабдить деталями, чтобы ее матушка лучше прочувствовала, что же на самом деле произошло. Вот как задумчиво произнесла императрица. Турнир всегда был довольно жесток. Кто знает, может, теперь пересмотрят правила. Хотя вряд ли. Этот ваш японский переводчик семьи Сёгуна молодец, конечно. Но, как мне кажется, поставить на место княжча Варшавского должен был российский дворянин. Но если посмотреть с другой стороны, то ваша кихита не лишен дальновидности и такта. «Ладно, не будем об этом. Главное, как я поняла, девочка не унывает, а наглец наказан». «В общих чертах так», — кивнула Софья. «Вот и хорошо. Большего сейчас и не нужно, а проблемы нужно решать по мере их поступления». Вдовствующая императрица, поймав глазами взгляд Вадима, плавным жестом попросила наполнить фужеры. Соня на секунду задумалась, а потом вспомнила, что еще хотела рассказать матери. «Да». Еще была большая новость, между прочим. Наследный великий княжич Крымский, Николай Григорьевич Нарышкин и Оксана Дмитриевна Годунова объявили о помолвке. Она окончила старшую школу экстерном, так что свадьба планируется на весну. И в самом деле, любопытная новость. Чуть нахмурилась вдовствующая императрица. Значит, канцлер решил отправить любимую внучку в Крым. И она станет будущей великой княгиней. Хм. Мы посидели за столом еще немного, а затем я и Софья вежливо простились с родней. Нам-то вставать уже через два с половиной часа, а вот остальным совершенно не обязательно с утра идти на традиционную ежегодную службу в храм. Но вот в полдень на главную площадь Сидоровым Никитином явиться стоит. Вокруг храма Перуна собралась, как могло показаться, половина Енисейского княжества. Хорошо, что Министерство социального развития и строительства вместе с Министерством экономического развития заранее позаботились о торговых павильонах рядом с главным храмом, чтобы люди могли подкрепиться и согреться. Сама же служба прошла вполне обычно, мало чем отличалась от аналогичной службы, которую я посетил год назад в Твери. Разве что здесь я с большим любопытством разглядывал разнообразные деревянные фигуры Перуна. После церемонии прошения, ночи перед свадьбой, которую жених и невеста проводят в молитвах, обращаясь к богам-покровителям, у меня появилась привычка разглядывать фигуры и лики богов. Так вот, встречаются несколько типов фигур одного и того же бога. В случае с Перуном, меня интересуют так называемые фигуры Перуна-воеводы, бога молний в этом образе изображают особо широкоплечим и воинственным. Борода его кустистия, броня и шлем тяжелее и богаче, а щит с мечом особо впечатляют своими размерами. Но форк его дери. Есть в нем что-то еще, что неизменно притягивает мой взгляд. Какое-то необъяснимое отличие от других скульптурных изображений этого бога. Глядя на Перу на воеводу, я начинаю думать о странных вещах. Вспоминать, что по местным легендам он мой предок. За размышлениями я и не заметил, как церемония в храме подошла к концу, и мы направились на главную городскую площадь. В утра там начались народные гуляния, а в 12 мы с Соней вышли на сцену, дабы поприветствовать подданных. Оба выступили с торжественной речью, получили в ответ порцию бурных рукоплесканий и выкриков, наподобие тех, что я уже слышал этой ночью. Правда, добавились к ним и другие, обращенные лично к Софье, вроде... «Здоровья будущей матери! Княгиня-матушка, не перенапрягайтесь! Ваше сиятельство, побольше отдыхайте!» Ну и так далее в том же духе. Соня позволила себе растроганно улыбнуться и искренне благодарила жителей княжества. Затем началась торжественная часть. Князь и княгиня Енисейские лично благодарили и одаривали отличившихся в минувшем году людей, организации и целые рода. Княжество должно знать своих героев в лицо. Торжественные награждения перемежались с выступлением на сцене местных ансамблей, чтобы зрители и ведущие могли немного отдохнуть. В результате прошло 2 часа и 11 минут с начала церемонии, прежде чем я произнес со сцены. Сударе и сударыня, наша церемония плавно подходит к своему завершению, однако осталась наиболее важная часть. Что ж, без долгих предисловий я начну. За личный вклад в развитие княжества А также, учитывая вклад этого человека в формирование экономической опоры будущего княжества Нисейского, Виктор Геннадьевич Хоркин, второй заместитель министра экономического развития нашего княжества, объявляется претендентом на вхождение в дворянское сословие. В память об этом знаменательном дне Виктор Геннадьевич получает вдар кортик с именной гравировкой. «Я замолчал и повернул голову направо, где за кулисой стоял изумленный Хорькин». Боярин Форсинг мыкнул и силой подтолкнул Виктора в спину. Тем временем народ возбужденно зааплодировал. «Благодарим за службу и ожидаем от вас дальнейших свершений», — тепло проговорила Соня, вручая ему кортик. «Поздравляю!» Я с улыбкой протянул ему ладонь для рукопожатия. Хорькин неуверенно пожал мою руку и склонился в поясном поклоне, не прекращая благодарить. «Да уж...» Он действительно не ожидал такого скорого карьерного роста? Нет, но если учесть, что чуть более двух лет назад Хоркин распивал алкоголь с нищими на улице без рубля в кармане и жил без перспектив. «Ты заслужил это исключительно своей честной службой», произнес я. Не прекращая кланяться, Хорькин таки смог уйти со сцены. Я же снова повернулся к зрителям и произнес. «Претендентов в этом году больше не будет, но...» За личный вклад в формирование основ княжества Енисейского и за проявленное мужество во многих военных столкновениях, за проявленный профессионализм при управлении веренными ему боевыми подразделениями, Мамедов Тамир богданович объявляется личным дворянином и в память об этом дне получает в дар саблю с именной гравировкой. Я остановил взгляд на Тамире, заранее приметил, где именно он стоит в толпе. Один из двух людей, которыми первыми в этом мире признали меня господином, замер, удивленно распахнув глаза. А вот сопровождавшая его, рыженькая красотка Амбер, одна из первых танцовщиц райских кущ, ныне на сцене не выступающая и занимающаяся постановкой танцев, громко взвизгнула и принялась в припрыжку хлопать в ладоши рядом со своим избранником. «Пропустите Тамира Богдановича! А ты не заставляй усетельство ждать!» Ворчливо проговорил Ярый и от души хлопнул Тамира по спине. «В самом деле, сегодня все будут в статую превращаться». Спустя сорок секунд Тамир поднялся на сцену и получил причитающуюся ему саблю из рук княгини Енисейской. «Спасибо, господин», — поклонившись, проговорил он. «Я всегда всего себя без остатка отдавал службе. И продолжу это делать. И попытаюсь быть еще более полезным вам». Я ни капли не сомневаюсь в тебе», — произнес я для большего эффекта, выпуская ауру Александритов. «А теперь, господин Мамедов, прошу вас, возвращайтесь к своей спутнице, а нам предстоит наградить еще трех героев». Томир его поклонился и покинул сцену, а я продолжил гораздо громче. «Судари и сударыни, только что вы стали свидетелями изменения сословия двух выдающихся людей». Вам известно, что изменить свое сословие, полученное от рождения, непросто. Для этого денно и ночно нужно трудиться, не покладая рук. И тогда, и только тогда можно добиться успеха. Виктор Геннадьевич проделал огромную работу, чтобы стать претендентом. Тамир богданович на мой взгляд, совершал выдающиеся деяния, незримо поддерживая меня изо дня в день, и сразу стал личным дворянином. Но... Есть три человека, которые за последние годы совершили столько, сколько многим не совершить за всю жизнь. Один из них руководит разработкой космодоспехов, фантастическим оружием, мощным, непобедимым и доселе не существовавшим в этом мире. Ему ли не получить из моих рук высшую награду, доступную простолюдину, человеку, который так занят, что даже не успел прибыть на церемонию награждения? Другой Великий воин, лично участвующий в спасении членов великокняжеской семьи, более того, приложивший огромные усилия, чтобы спасти членов королевской семьи дружественного нам государства, совокупности его подвигов, с лихвой хватит для получения великой награды. Я посмотрел со сцены на Ярова. Он замер, не сводя с меня удивленных глаз. Казалось, он не верил, что я говорю о нем. Хмыкнув, я перевел взгляд на другого человека. А третий из них поддерживал меня все это время, учил меня техникам живы, сражался бок о бок со мной в бесчетных боях, а в мирное время закладывал основу для создания будущего княжества. Да, наука, сила и поддержка. Вот как бы я охарактеризовал выдающиеся стороны этих людей. Судари и сударыни, Слуги рода Александрит, достойные высшей награды в сегодняшний морозный день, те, кто с сегодняшнего дня перестают быть слугами и становятся основателями собственных дворянских родов, те, кто получает в память об этом дне именные сабли, и, конечно же, те, кто станет примером для многих. Я с радостью представляю их. Снегов Вадим Антонович, известный большинству из вас просто как Архун. Ярополк Ярославович Лютнев, известный большинству из вас как Ярый. И, разумеется, Вадим Юрьевич Никитин. Поприветствуйте их, сударь и сударыни. Они достойны ваших аплодисментов. Я поймал взгляд Ярова и махнул ему, приглашая на сцену. Затем подошел к краю сцены, глядя на Вадима. Снежинки таяли на его лице, превращаясь в капли воды и игриво переливаясь на солнце. Стоп. Какие снежинки. Небо-то чистое. Я расплылся в улыбке, глядя на то, как эти двое направляются к сцене. Я не кривил душой, раздавая сегодня награды. Я поступил так, как посчитал нужным. Ведь каждый достойный поступок должен быть оценен и вознагражден. Отличное начало года.